Глава 13. Утром, едва проснувшись, Лиля вспомнила об одном немаловажном нюансе, который она вчера забыла выяснить, и принялась тормошить пришедшего ее будить Мирука. «Раз ты поглотил бойца Трилы, значит, знаешь и помнишь то же, что и он?» Мне достались только его воспоминания, сохраненные в камне. Очередная попытка объять сложные правила мира кристаллов грозила обернуться головной болью, Но Лиля внимательно слушала, стараясь ничего не упустить. «Секретную информацию мы никуда не записываем, чтобы она исчезала вместе с нами. Если вдруг что-то случится...» Мирук запнулся, уловив, как напряглась его госпожа, и улыбнулся. «Со мной все будет хорошо. Я уже доходил до вершины». «А переселяться в камень побежденного не обязательно?» — уточнила Лиля. Ее радовало, что все было вроде бы логично и благодаря этому понятно. «Важные тайны не доверялись никому, даже своему собственному Кристаллу. Это правильно». «Конечно, нет, если тебя устраивает собственный. Просто при слиянии победитель получает доступ к камню побежденного, переписывает к себе всю информацию и готово. «Ага, вроде бы теперь все ясно». С легкой ноткой сомнения вздохнула Лиля. «Пойдем завтракать?» Как следует перекусив, девушка объявила, чтобы близнецы собрали в корзины все хранящиеся в доме самоцветы, пока она исследует наследство Атрилы. «Только отложите отдельно всех членов семьи Фрины», — на всякий случай предупредила Лиле братьев. Это Фархад сообразил бы припрятать семью его драгоценной госпожи, пока менее драгоценная таскается неизвестно где. Но его пришлось взять с собой в качестве переговорного устройства, а остающийся за главного фанги смог и не догадаться. Происходящее в головах близнецов пока что оставалось для Лилии тайной за семью печатями. Вот с Небулом все было просто. Тихо ворча, что все веселье проходит мимо, он создал портал прямо к дому Трилы, одарив миру к недовольным фырканям. «Прекрасно сам бы справился». «Я силы экономлю», — добродушно улыбнулся ему самоцветный антиквариат. «А ты даже магию не задействуешь. Для тебя это естественный процесс». — Естественные процессы у меня немного другие. Тут же, поджав губы, скривился дракон. — И с одним из них ты мне отчаянно мешаешься. — Никто никому не мешается. Это я тут решаю, с кем спать, ясно? — напомнила мужчинам Лиля, прежде чем подхватить под руками рука и утянуть за собой в портал. Они бросила напоследок. — Спасибо. — Ну, хоть спасибо. — проворчал парень и махнул Фандару. — Собирайся, пойдем пополнять запасы еды. Пока дракон занимался исконно мужским делом, добывал пропитание, а близнецы перебирали доставшиеся Фрине разными путями залежи самоцветов, Лили с интересом изучала полученный в наследство дом. Экскурсию вел один из братьев Трилы, симпатичный, но понурый блондин, с трудом выдавливающий из себя пояснения. Остальные живущие в доме сбились в кучку в одном из залов и, похоже, выискивали свободные и удобные места для своих первых форм. Лилия старательно душила неуместное сочувствие, утешая себя тем, что здесь так заведено. Да и везде, когда меняется власть старых любимчиков, сменяют новые. Вот ее впереди ждал нелегкий труд. Следовало тщательно пересмотреть все запасы, которых теперь стало в два, а то и в три раза больше, и попробовать найти что-то полезное. Конечно, вряд ли где-то завалялся еще один мирук, но им нужен хороший бухгалтер, надежный управитель для этого дома возможно, еще кто-то. Придется побыть сотрудником отдела кадров в поиске идеальных кандидатов на вакансии, часть из которых еще даже не придумана. «Собери всех своих братьев». Очень поверхностно осмотрев трехэтажное здание и устало осев на диванчик в одной из комнат, девушка принялась выдавать указания блондину. «Нужны ли вы мне бодруствующими или нет, я еще подумаю. Но разлучать вас и продавать кому-то точно не стану, не переживайте». И свалите где-то в одном месте все имеющиеся в доме кристаллы. Блондину сразу заметно полегчало. Он даже попытался пошутить. «Хотите порыться в сундуке с самоцветами?» «Да», — кривовато улыбнулась Лиля и, оглядевшись, обвела рукой свободное пространство. «Пожалуй, вот сюда все и стаскивайте. Она уже уточнила у мирука, что не стоит ожидать беспрекословного подчинения от слуг Трилы до того, как те поклянутся в верности. Однако приказы новой госпожи внутри дома им придется выполнять, иначе их накажет само здание. Это очень успокаивало. Вообще хотелось преданности и спокойствия, но просто так с неба подобное не сваливается. Например, с Мируком у них договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Фархату удерживает подлиннее верность Фрине. Учитывая, сколько тайны ее окружает, подбирать народ придется очень тщательно и привязывать к себе понадежнее, не рассчитывая только на традиционную клятву. Спустя всего полчаса перед лилией стояло пять огромных корзин в половину ее роста, битком набитых кристаллами. Конечно, оживлять и проводить собеседование с каждым из самоцветов девушка не собиралась, решив довериться своему чутью. Она брала в руки камень, закрывала глаза и оценивала жужжащую звенящую вибрацию, которую больше никто, кроме нее, не ощущал. «Вы, госпожа, уникум». Я несколько раз наблюдал, как так же делают изначальные, выбирая себе слуг. Дождавшись, когда рядом с ними никого не было, прошептал Мирук. В зеленых глазах мужчина светилось восхищение, а его манящие губы были так близко, что Лиле с трудом удалось восстановить концентрацию. «Может, это чисто женская способность?» — подколола она самоцвет. «И меня очень радует, что она есть у изначальных. Значит, система и правда рабочая». Из двух огромных корзин Лилия выбрала всего семерых, никак не связанных между собой кристаллов. Впереди было еще три корзины, но тут у девушки начал предательски урчать живот. Пришлось прерываться, чтобы не вызывать ненужных подозрений. Оставив Фархата в качестве наблюдателя, Лилия в компании Мирука отправилась обедать, радуясь, что Нибул заранее обо всем позаботился. Отобранные семь кристаллов она захватила с собой.